Ленив. Только в конце июня любимец государыни Елизаветы, принц Карл Саксонский, двинулся из Петербурга в Пруссию на театр военных действий. Он ехал в сопровождении огромной свиты, охраны, обоза с продовольствием, палатками-шатрами, мебелью, посудой. Словом, это был роскошный поезд, пугавший, а может пленявший, обыватели и крестьян барабанным боем, звуками труб парчевыми вальтрапами на лошадях и обилием курфюршеских гербов, от которых пестрело в глазах, даже тюки на мулах были украшены этими геральдическими символами. Князь Никита Оленев отбыл из Петербурга в Кенигсберг несколько раньше, и хотя весьма поспешал, двигался гораздо медленнее роскошного кортежа. Лошадей на станциях было недостать, все подставы предназначались для Карла Саксонского. Дорога совершенно измучила самого князя и его старого камердинера Гаврилу, который, конечно, увязался за барином в опасное путешествие. «Теперь страдай!» Мало того, что лошадей нет, так еще дорога разбита, трактиры отвратительны, за плохую еду в них ломили такую цену, что у Гаврилы делалось сердцебиение. «Господи, яви нам свою милость, покарай мошенников плохими болезнями!» Причитал, трясясь в карете, камердинер «А ты их сам и вылечишь», — вторил лениво Никита. «Ни за что! Харчевник — мерзавец, плут, хахаль, мздоимец и надувало. Брашно вчерашнее прокисшее. Развеси я брашно, голодные едем». «Думай, лучше о брашне духовной», — вздыхал князь, а сам озабоченно думал что как только они въедут в разоренную войну и Пруссию, то вообще могут остаться без еды и лошадей. Словом, в Риге, где наших путешественников нагнал Карл Саксонский, Никита счел за благо присоединиться к его кортежу. Хорошо, что имелась такая возможность. В поезде Карла Саксонского все изменилось. За принцем следовала великолепная кухня, обслуживаемая десятком поваров. Останавливались теперь не в трактирах, а в опрятных домах обывателей или прямо в чистом поле в шатрах, которые в момент ставили проворные солдаты. Ужины и завтраки были похожи на роскошные пикники. А потом опять дорога мотала свои версты. Карета Никита следовала за экипажем лекарей их высочества, надутым и чванливым господином, совершенно непригодным для общения. Он неочь, он пиявки через руку ставит. Брезгливо пояснил Гаврила, наблюдавший как-то вечером искусство лекаря. Одному из свитских стало плохо. Никита не понял, как это, через руку, но выяснять не стал, и так видно, противный старик. Зато полковой священник, его повозка следовала за каретой князя, был приятнейшим человеком. Он и опекал Олейнева и слугу его в течение всего длинного пути. Принц Карл торопился в Кенигсберг, чтобы принять участие в летней кампании под предводительством нового фельдмаршала Фермера. Случайно его попутчик ехал в Пруссию за другой надобностью. «Аленьев вовсе не собирался стать волонтером. Задача моя проста», — говорил он. «Я должен выполнить долг перед Богом и людьми». Так, окрашивая слова своим торжественным и несколько ханжеским тоном, Объяснял он себе и другим, почему отправился на поиск своей подопечной, фрейлиной Мелитрисы Репнинской. Гаврилу несказанно раздражал такой подход к делу. И хотя путешествие их в обозе Карла было не только сносным, но и вполне комфортным, он продолжал ворчать с явным намерением не дать барину хоть на минуту обрести душевный покой. «Хорошо, едем, но принц Карлота -то не торопится». Зачем ему под ядро спешить? А мы торопимся. Не хвастая отъездом, хвастай приездом». Гаврилу злили и обижали важные слова барина о долге перед Богом и людьми. И раздражал его не столько лицемерный и высокопарных оттенок, сколько неправильное направление скорби барина. «Богу, Никита Григорьевич, сейчас не до нас, а люди здесь и вовсе ни при чем». Главное в нашем деле не долг исполнить, а девочку от супостатов спасти. Цветок невинный, звездочка. В то, что Мелитриса сбежала с мужчиной по любовным делам, Гаврила не верил ни на минуту. «Не побег сие есть, но плен. Пленили нашу жемчужинку, а теперь везут по дьявольским своим нуждам в горнило войны и мрака», — негодовал старый коммердинер. Никита и сам также думал примерно так, но молчал. Его вина, что он полтора месяца бездействовал, не предпринимая попыток найти Мелитрису. Маршрут его поисков зависел от принцессы Курлянской, наставницы Фрейлина Ее Величества. Только она могла узнать подробности исчезновения Мелитрисы. Но как на грех, принцессе приспичило заняться своими делами. Она окончательно собралась выйти замуж за графа Черкасова, своего старого обожателя. Великая княгиня поторопить бы принцессу. Косвенно они обе были заинтересованы в получении сведений о пропавшей фрейлине, но Екатерине тоже было недосуг. Любовь с Понятовским отнимала все ее физические и моральные силы. Но всему свое время. Пришел июнь, и вновь испеченная графиня Черкасова нашла время встретиться с тем самым подпоручиком который производил обыск во фрейлинских покоях. Сведений о Мелитрисе было до смешного мало. Юный подпоручик, млея от внимания столь высокой особы и весело тараща глаза, божился, что ничего не знает и узнать не может. «А начни я любопытствовать, тут же на губу! А то и того хуже, под суд! Служба у нас такая!» «Ну уж, и под суд!» — приговаривала с улыбкой принцесса. «Спасу я вас от суда-то!» а сама совала деньги и немалые. Решающую роль, однако, сыграли не монеты, а обещание добиться повышения в чине. Обещание было высказано не только подпоручику, но и его маменьки, женщине весьма не глупой. От подпоручи это звание кто хуже взводит? сказала маменька принцессе. Уж я на моего надавлю. И надавила. Подпоручик носил свидение малой таликой. Видно, доставались они нелегко, юная Лечка его похудела, глаза смотрели с опаской и все время косили в угол. Как только принцесса поняла, что осушила этот сосуд тайных знаний досуха, она добилась свидания с великой княгиней и была внимательно выслушана. Далее события развивались стремительно. Через коммердинира своего Шкурина Екатерина позвала к князя Оленева во дворец. «Благодарю вас за аудиенцию, ваше высочество», — почтительно склонился Никита. Екатерина удовлетворенно кивнула. Разговор начался правильно, он ничего не требует, только просит. Надо сказать, что начало их беседы было полно недомолвок, почтительных поклонов и удовлетворенных кивков. Учтивые слова их плавали на поверхности некоторого водоема, величественные, словно лотосы, а смысл разговора несли невидимые глазу резвые придонные струи. Наша встреча состоялась как нельзя кстати. Завтра я уезжаю в Вороненбаум и оттуда в Петергов. Государыня Елизавета намечает отметить праздник Петра и Павла в этом году особенно пышно. Она замялась, как бы спрашивая себя, о чем мы? И легко вернулась к разговору. «Помнится, князь, вы имели до меня просьбу касательно некой молодой особы?» Никита всем своим видом выразил полное согласие, даже руками сделал эдакий жест, обозначающий восхищение памятью их высочества. Онная девица жива и благополучна, ей не грозит беда. Некоторое время назад, какое именно мне неизвестно, упомянутая особа оставила столицу, чтобы в сопровождении господина Икс посетить могилу отца. «Не хотите ли вы сказать, ваше высочество?» что княжна Репнинская поехала на Гросс-Егерсдорфское поле, вне себя от изумления и явно выпав из законов этикета, воскликнул Никита. «Я думаю, что это только условное обозначение цели их путешествия», невозмутимо отозвалась Екатерина. «Сейчас они, очевидно, в Кенигсберге. Кто сопровождает девицу, я не знаю. Зачем они поехали в Пруссию, мне неизвестно». Отношения сей девицы со значенным господином «Для меня полная тайна. Одно достоверно, она путешествует под чужим именем. Ее зовут теперь графиня Грауфельд». Никита встрепенулся было. Тысяча вопросов ульем жужжала в голове, но великая княгиня остановила его движением руки. «Милый князь, я не могу вам сказать больше, чем мне удалось узнать. И не хочу строить догадок. Они принесли бы больше вреда, чем пользы». Она улыбнулась Этой улыбкой словно ширму поставила. В довершении всего в руках ее появился большой веер, на котором французский художник изобразил Давниса и Хлою, предававшимся радостям любви, а также пейзаж овец и собак. Екатерина обмахивала неразгоряченное лицо значительно и неторопливо, немало не тяготясь возникшей в разговоре паузой. «Не будет ли нескромностью с моей стороны узнать, «Какие ваши дальнейшие планы?» Спросила она, наконец. «Ехать в Пруссию». «А может так случиться, что вы там вдруг встретите полковника Белова?» «Он ваш друг?» «Он мой друг, и я его непременно встречу». Лицо ей оживилось, и она сказала уже совсем другим тоном, в котором не было и тени наигранной значительности. «Передайте Белову, что я помню о нем. И еще передайте...» Дело фельдмаршала Праксина отнюдь не кончено. Оно движется к своей развязке, которая, как мне кажется, очень будет зависеть от успехов нашей доблестной армии. «Кому это она говорит?» «Причем здесь Сашка и какое отношение он имеет к Апраксину?» Пронеслось в голове Никиты. «Нет, это скорее информация для меня. Она намекает на письма». «Мне не совсем понятны мотивы, коими руководствуется ваше высочество, давая мне подобные. А вам и не нужно знать мотивов», перебила его Екатерина. «Просто запомните и передайте Белову, что особой опасности для него сейчас нет. Но его могут вызвать в качестве свидетеля. Лучше бы, чтобы его искали и не нашли». «Уж очень-то искать не будут. Так пусть ваш друг от греха нырнет поглубже». Зачем она улыбается? Что значит Белову не угрожает опасность? Какая не угрожает? А какая могла угрожать? Ясно одно, своим поручением она оказывает любезность и мне, и Сашке. Она выказывает доверие. Но держит меня за болвана. Он был недалек от истины. Если бы Никита мог читать чужие мысли, его наверняка обидели бы насмешливые размышления великой княгини. «Милый князь, зачем вы так таращите глаза? Вы ничего не поняли. И вы, и ваш друг служите мне, а потому оба связаны с этим именем, Репнинская. И все это в тайне друг от друга. А как же? Честь не позволяет. Право слово, будьте вы менее щепетильны, может быть, больше было бы толку. Встретитесь с Беловым, обсудите все. Я предоставляю вам эту возможность». И опять Вер... Неспешно заходила в руке, сидящая на камне Хлоя взволнованно заколебалась, нарисованные собаки занервничали, овцы тоже пришли в волнение, словно рябь на реке. Аудиенция тянулась, хотя все было сказано. Нет, не все, она явно ждет от меня каких-то слов или поступков. Ясно, каких ей нужны письма, ее тайные послания к Апраксину. А может быть, для дела в Игнии отдать их прямо сейчас? Или сказать, мол, как только фрейлина Ряпнинская найдется, письма станут опять вашей собственностью. Уж Сашка бы знал, как надобно поступить. Я не забыла и второй вашей просьбы. Голос Екатерины звучал по-прежнему насмешливо, словно просьба эта касалась какой-то светской мелочи. Вы, кажется, интересовались нашим общим другом с острова Мальты. Это была уже щедрость королевская, вспомнить сейчас о Сокрамоза. Никита замер, боясь каким-либо жестом или даже дыханием своим спугнуть прихотливый бег мыслей в умной голове собеседницы. У Сокрамоза карие глаза, родинка, вернее, пятнышко без выпуклости вот здесь. Она коснулась своего острого подбородка, лицо бледное. Еще очень характерный жест Когда он нервничает или чем-то озабочен, то начинает тереть свои руки. Очень красивые формы. Так, словно они у него чешутся. Она показала, проиграла всю сцену. Потом опомнится, смутится, сядет, как ни в чем не бывало. «О, благодарю вас, ваше высочество, за вашу милость и доверие ко мне». «Вот именно доверие», — сказала она строго. «Я могу быть уверена, что бумаги мои будут в сохранности?» «Да». Никита расстегнул пуговку потайного кармана в камзоле, достал письма и с поклоном протянул их Екатерине. И тут на глазах свершилось чудо. Исчезла чопорная, надменная великая княгиня, перед ним сидела прежняя фике, испуганная, взволнованная и счастливая. Ей в голову не пришлось стесняться князя Оленева. Она цепко держала свои письма, читала их с жадностью, мяла от нетерпения, чему-то усмехалась, потом перевела дух, как после быстрого бега или утоления любовной лихорадки. Письма были аккуратно сложены и спрятаны в залив. «Еще скажу вам, князь, я знаю вас уже четырнадцать лет. Это большой срок, поэтому я с полным правом могу дать оценку вашему поведению. Я нахожу его безупречным». Она улыбнулась кокетливо Обнажившийся надломленный с уголком передний зуб не только не испортил этой улыбки, но придал ей домашний интимный характер. Никита вспыхнул, чувствуя, что не только лицо его покраснело, кровь прилила и к шее, и к рукам, даже икры ног вспотели. — Поэтому я по-прежнему ваш должник, — продолжала Екатерина. — В случае нужды обращайтесь ко мне всегда. Я помогу. В последних словах уже не было никакого кокетства. Это были посулы-царицы, небожительницы, которая обратила взор свой на смертного и обещала вспомнить о нем, когда придет срок. Никита склонился чуть ли не до полу. «Ах да, чуть не забыла. Попробуйте поискать вашу девицу в Кенигсберге в гостинице «Синий осел». Не правда ли странное название?» Когда Никита уходил, вслед ему прозвучал звон колокольчика. «Иван, затопи камин!» — приказала великая княгиня вошедшем слуге. «Даже спрятанные на груди письма жгут ей кожу», — подумал Никита. «Сейчас бумаги пойдут в огонь, и все будет забыто». Через три дня Никита был уже в дороге.